Часть 4. Нилсонов не до конца помнил, что произошло вчера в том месте, где взятая в трубы Неглинка впадает в Москву-реку. Его подобрал возвращающийся с Перервинской плотины конвой гидов. Он пребывал в странном состоянии, похожем на прострацию, что вызвало у Кондрата, командующего транспортом, серьезные опасения. Нилу явно требовалась срочная помощь. Возможно, даже Петра Павла, и он велел грибцам налечь на весла. Однако еще до пересечения реки и Крымского моста все прошло. Нилсонов встрепенулся, его взгляд стал проясняться, и он узнал Кондрата. — Очухался? — спросил тот. — Что случилось? — голос Нила был еще слабым. — Ничего не помнишь? — Как в тумане плывет все. — Думаю, ты подвергся нападению. Видимо, мы испугнули то, что на тебя напало. Повезло, в общем. — Повезло? Я что? Ты был совершенно беспомощен. А кроме нас больше лодок гидов на реке сегодня нет. Какие твари поднимутся со дна ночью рядом с Кремлем, об этом не хочется даже думать. Ведь так, друг мой?» Нил кивнул. — Я к тому! Кондрат внимательно всмотрелся в его глаза и остался доволен. Все чисто. Я к тому, что, скорее всего, у тебя были серьезные основания оказаться здесь. Но нельзя одному, понимаешь? Одному нельзя. Нилсонов посмотрел на Кондрата и ничего не сказал. Но сегодня утром, заканчивая бритье, через десять минут его ждали в кабинете Петропавла, где Хромову Алешку погрузят в гипноз, он вспомнил об этом разговоре. Показал бы себя хохочущий император, если бы Нил был не один. затеял бы свою издевательскую игру. Это случилось там, в том месте, где Глинка, Но не было ли нападения страны теней на самом деле обороной, защитой, попыткой что-то скрыть? Ведь что-то произошло, что-то очень важное и... Какая-то перемена? Нил вытер с лица остатки пены и, убирая бритву в зеркальный шкафчик, не мог отделаться от ощущения, что император теперь знает об этом, знает о перемене. Он затаился, прислушивается и станет еще издевательски хохотать. Но теперь его бравада не более чем маска, чтобы скрыть озадаченность, потому что впервые император напуган. Словно действительно что-то поменялось со вчерашнего вечера. Словно... У Нила появился неведомый и незримый пока помощник, союзник, и это грозит развалить всю игру императора. Нилсонов поднялся к кабинету Петропавла. Чувствовал он себя свежим и бодрым. Дверь была приоткрыта, все уже собрались. Недружелюбие в глазах Хайтека и его донадутости важный вид не смутили, а скорее развеселили Нила. Еще здесь были Мелани, Кондрат. и два вооруженных гида. Никого из ученых, кроме самого Хайтека, сюда не пригласили, хотя с их стороны тоже были жертвы. Что ж, Петр Павел всегда указывал, что любой гипноз не является стопроцентно достоверным источником информации. Видимо, все, что здесь сейчас произойдет, должно оставаться в тайне. Хромой Алёшка выглядел бледным. в глазах страха и отчаяния и одновременно желание, чтобы все поскорее закончилось. Возможно, общество двух астеничных и словно заторможенных юношей, белых мутантов, этих странных тревожных созданий, не прибавляло парню уверенности. Нил поймал себя на мысли, что в этом солидарен с бедолагой Алешкой. Он тоже хочет, чтобы все побыстрее закончилось, и очень рассчитывает еще до конца сеанса узнать имя подлинного убийцы. Петропавел позаботился, чтобы с внешней стороны его кабинета была выставлена вооруженная охрана. Сам глава гидов сидел за рабочим столом и в задумчивости крутил в руках стакан с какой-то мутноватой жидкостью, похожей на отвар. Поднял голову. Нилсона встретился с Петропавлом взглядом и вдруг все понял. Это случилось там, где река Неглинка. Вот что хотел скрыть император. А сейчас он на сеансе гипноза. Только глава гидов не единственный, кто в совершенстве овладел этим искусством. Нилсонов кивнул всем и сразу направился к Петропавлу. Склонился к его уху и тихо сказал. — По-моему, я нашел путь Горха.